Глава 49. Лиза II. Наш мир. Прошло два года. Сегодня был выезд на пленэр. Писали предзимник. Настроение с утра было ни к черту, и никуда вылазить из дома не хотелось. Тем более тащиться с этюдником на край Москвы препод решил, что там место живописное. Лиза скривилась. Живописное, ага. Проезжали они с Кириллом там, когда ездили в Солнечногорск. Овраг — заброшенное кладбище. За деревьями торчит макушка церквушки небольшой. Покосившиеся домишки, уже расселенные деревушки, только строительство еще не начали. Но, судя по количеству техники, вот-вот снесут. Вот препод и решил поторопиться. Лиза бурчала про себя, оттолкаясь с сотюдником в метро, потом в трамвае и напоследок несколько остановок на автобусе потом через раскисшее осеннее поле и все с тем же этюдником. За него она сегодня неисчислимое количество раз была изругана и в метро, и в трамвае. В автобусе не ругались, пассажиров было мало. Кирилл уже несколько раз предлагал ей купить городскую малолитражку, но Лиза никак не могла преодолеть страх перед движением по дороге среди ревущего автомобильного стада, и поэтому пользовалась городским транспортом. А громада внедорожника мужа так и стояла во дворе, когда он отбывал в очередную командировку. Лиза вздохнула. Еще одна головная боль для нее Лизы. Она думала, что Кирилл, поступив в академию, будет, как все студенты, каждый день быть дома. Как же? Теперь он ездил в эти проклятые командировки в два раза чаще, чем когда просто служил. И после каждого возвращения его Лиза придирчиво осматривала. Не прибавилось ли новых дырок и шрамов? Кирилл смеялся. Делал страдальческое лицо и таинственным шепотом сообщал, что у него есть страшная рана. Вот тут, чуть пониже, ага, вот, под труселями, и надо проверить. Хахоньки ему. А ей, Лизе, да и маме Свете совсем не до смеха. Но последнее время Кирилл стал и правда серьезнее, все время осматривал пространство перед тем, как выйти из подъезда. Но на вопросы только все отмахивался, мол, ерунда. К месту сбора группы Лиза добрела едва-едва. На ботинках было по пуду грязи, тюдник весил как минимум тонну. Хорошо еще, что надела старую куртку, но теплую, А то щегольское пальтишка купленная по распродаже у известного бренда, уделала бы здесь до изумления, а потом бы расстраивалась. Да и вообще сегодня она себя неважно чувствовала. Кружилась голова и подташнивала. Видимо, все таки вчера съела что-то не то. Вчера вдруг сильно захотелось ей на ужин отварной картошки и малосольной селедки. Кирилл быстренько метнулся в магазин, принес требуемое. Урча, как голодная помойная кошка Лиза, ела эту селедку, даже головой потряхивала, как кошка. Кстати, ее собственная кошка Тася смотрела на Лизу любопытно задумчиво. Почти так же смотрел и Кирилл. Видимо, все-таки селедка была слишком малосольной. Вот и отравилась Лиза. Посидев на поваленном дереве, она отдохнула немного и приступила к рисованию. Она выбрала лес и церквушку, смутно проглядывавшую сквозь облетевшие деревья, лишь позолоченная макушка торчала над лесом, ярко блестя под лучами скудного ноябрьского солнца. Она писала, а мысли сами перескакивали с одного на другое, никак не могли определиться на чем-то одном. Тони, кстати, вспомнилась сестрица единокровная Кэтрин, Одно время она почему-то боялась, что стоит Кириллу уехать, как Кэтрин вновь появится. И только уверение мужа, что он специально узнавал, что Кэтрин давно улетела в Бельгию к матери, немного успокоили ее. По аналогии она вспомнила и тетю Софу. Несмотря на свой фельдфебельский жаргон и непроходимый цинизм, тетя Софа оказалась очень добросердечной и отзывчивой. Она во многом помогла с поступлением Лизы в Академию художеств и теперь была поклонницей Лизиного творчества. Лиза уже решила, что эту картину с церквушкой она обязательно после оценки ее в деканате подарит тете Софи. А еще тетя Софа не могла нахвалиться своей кошкой Маркизой. Так тетя назвала котенка, подаренного ей Тасей. Говорит, что характером кошка была напрочь благородная и умная просто страсть. Только что не говорила. Тетя Софа по вечерам частенько вела с Маркизой беседы, проверяя на ней свои адвокатские речи. Если кошке нравилось, она одобрительно кивала головой. Если было что-то не то, качала отрицательно головой. Еще одного котенка забрали родители Кирилла, одного подарили сослуживцу, а последнего котенка еще одну белую кошечку Тася не позволила отдавать никому, если кто-то приходил к ним, то Тася прятала котенка. Теперь это была красивая молодая белоснежная кошка с голубыми глазами по кличке Муся, отличавшаяся редкой воспитанностью и умом. Но не говорила, как Тася. В мысли Лизы ворвался какой-то посторонний звук. Она выглянула из-за мольберта. В направлении их группы через поле пробирался большой черный внедорожник. Издали Лиза приняла его за автомобиль Кирилла, но это был не он. Остановившись неподалеку, этот монстр автомобиля извергнул из своего нутра от троих мужчин. Суровой внешности, уроженцев Кавказа, одетых как будто в униформу, черные кожаные куртки, Чёрные, живязанные шапки на голове, небритые суровые лица. Они решительно двинулись к Лизе. Сердце у нее ёкнуло сжалось в нехорошем предчувствии. Опустив руку в карман, она тихонько нажала кнопку включения телефона и цифру 1 Под этой кнопкой у нее был вызов Кирилла. Мужчины подошли к одной из однокурсниц Лизы, что-то спросили у нее. Та отрицательно покачала головой, пожала плечами, потом показала в сторону Лизы. Они пошли к ней. Лиза напряглась, но постаралась придать себе равнодушный вид. Остановившись рядом с ней, один из троих сурово сказал «Трофимова». Она оторвалась от картины, недоуменно взглянула на подошедших, отозвалась «Нет». «Моя фамилия Арсентьева. Кстати, чистая правда, при регистрации брака Лиза оставила свою фамилию. Кирилл не возражал, ему важнее было получить саму Лизу, а не ее фамилию. И тут одногруппник, долговязый Никита, писавший рядом, не отрываясь от картины, окликнул, «Арсентьева, у тебя резинка вымоченная! Дай!» Лиза перебросила ему резинку, поинтересовалась, «Господа, вы что-то хотели? Картины я пока не продаю, еще не было оценки в деканате». Господа, судя по их нахмуренным лицам, хотели многого, но что-то не срасталось. Наконец, после недолгого размышления, старший сказал, «Твой мужик Трофимов?» Поскольку Лиза обручального кольца не носила на занятиях, ей было жалко пачкать его то в краске, то растворителем поливать, то ее статус из одногруппников никто не знал. Видели, пару раз издалека, когда Кирилл заезжал за Лизой в академию, были уверены, что это бойфренд. У половины однокурсниц были такие. Поэтому она смело ответила, «Нет у меня никакого мужика Трофимова». «А вы что, жениться приехали? Вон у нас девчонок сколько, и все замуж хотят». Вынула телефон из кармана и жизнерадостно затрещала в трубку. «Привет, зайчик мой! Я уже соскучилась по своему пупсику!» Она явственно услышала, как подавился воздухом Кирилл и недоуменно протянул... «Пупсик? Я?» «Погоди, Лиза, ты не можешь говорить свободно. Рядом чужие и опасные». «Ну да, как освобожусь, перезвоню. А ты опять на свою стрелку покатил. Смотри, опасно!» «Представляешь, зайчик, меня тут замуж хотят выдать за какого-то Трофимова. А зачем мне Трофимов, когда у меня есть мой пупсик?» Продолжая разговор, Лиза повернулась в сторону машины и, делая вид, что шепчет в телефон что-то интимное, постаралась сделать фото номера, прикрывая вспышку рукой. Правда, незваные гости не заметили, так как они как раз расспрашивали Никиту о неведомом пупсике. Тот охотно подтвердил «Да, видал ее парня пару раз издалека, и машина у него здоровая. Чистый бандит по виду, и машина бандитская. Поэтому с Арсентьевой и не связывается никто, такой бандюган и ноги выдернет». После этого мужчины в черном, еще раз напоследок грозно глянув на Лизу и зачем-то погрозив ей пальцем, погрузились в свой автомобиль, отбыли. Лиза трясущимися руками набирала номер Кирилла, отправляя ему фото номера машины. Неожиданно рядом оказался Никита, протягивающий свой телефон. «Держи, Лиза. Я щелкнул этих уродов, когда они подошли к тебе. Отправь Кириллу». Увидев ее ошеломленное лицо, пояснил. «Лиза, я знаю, что ты замужем за Кириллом Трофимовым. Мой старший брат служит с ним. Вы несколько раз были у него на даче, и я туда как раз приезжал. Просто ты не запомнила меня. Я специально окликнул тебя по фамилии, когда услышал, что они тебя спрашивают. Кстати, держи резинку, у меня своя есть». Лиза торопливо отправила и это фото. Надо же, никогда не подумала бы, что долговязый и нескладный Никита окажется таким находчивым и решительным. Внешность обманчива. В этом Лиза уже убеждалась не раз. До дома ее довез все тот же Никита. У него была старенькая аннексия, доставшаяся ему от старшего брата. Смутившись от горячей благодарности Лизы, скомканно попрощался и уехал. Кирилл приехал через час. Лиза суетилась на кухне, превозмогая тошноту, пыталась приготовить мужу ужин. Постояв в дверях кухни, заметив ее плохое состояние, закатал рукава свитера и предложил ей пойти полежать на диване, а он сейчас ей приготовит клюквенный морс. При этих словах рот у Лизы наполнился слюной. Она даже явственно ощущала кисленький ягодный вкус во рту и понимала. Вот именно этого она сейчас хочет. И немедленно. Лежа тошнила меньше. В комнату заглянула Тася, посмотрела на нее и глубокомысленно сказала, «Котёнок у тебя будет, то есть ваш человеческий ребенок. Лиза испуганно распахнула глаза, переспросила, «Ты уверена?» Так и внула. «Конечно. Мы с Кириллом еще вчера поняли. Ты же не любишь селедку, а Ела аж тряслась. И все оглядывалась, не вздумал бы, кто еще селёдки поесть». Лиза покраснела, несчастно спросила. «Что и Кирилл, догадался? Стыдоба какая!» Тася хмыкнула. «Ну ты, лиска дремучая! Чего бы ему не догадаться, если он принимал в этом активное участие?» «Да и мужчины в наше время тоже хорошо знают, что жены у них иногда беременеют. И каковы признаки этого? Могу предсказать, что теперь над тобой будут трястись всем семейством!» И Тася вздохнула. Лиза давно хотела спросить, но было неловко касаться личного, пусть даже и кошачьего. «Тася, а ведь у тебя за это время так и не было больше котят. Вроде бы у кошек чаще котята бывают». Тут в комнату вошел Кирилл с чашкой морса. Лиза даже на расстоянии почувствовала запах ягод, торопливо сделала несколько глотков, зажмурившись от удовольствия. Кирилл присел рядышком, помолчал, спросил, «И долго ты намерена была скрывать от меня, что у нас будет ребенок? Лиза вспыхнула, как мака, в цвет. Даже уши заполыхали алым. «Ну, разве мужчинам это интересно? Да и неприлично это?» Муж деланно нахмурился. «Ты мне эти свои средневековые замашки брось. Как это мне не интересен мой собственный ребенок и моя жена? Лиска, да я счастлив, как никто. Надо обязательно родителям сообщить. Боюсь, бабушка Света и вовсе не отдаст нам нашего ребёнка занянчиться». Тут Лиза вспомнила сегодняшнее происшествие, спохватилась. «Кир, ты мне зубы не заговаривай. Лучше скажи, что это сегодня было. Кто эти люди?» Кирилл посерьезнел, нахмурился. Тщательно подбирая слова, произнес «Это по мою душу приходили. Кровники. Из одной из горячих точек. Ведь верно рассчитали, что я приду за тобой куда угодно. Но вы с Никитой молодцы. Прям агенты спецслужб». «Ваши фото помогли. Уже вечером сегодня их всех задержали, там целая группа была. У них более серьезная задача была, а попались вот на самодеятельности, когда решили мне отомстить. Не учли только, что у меня и жена боевая». «Кстати, агент ты мой 007, что хочешь на ужин?» Лиза, стесняясь, сказала, «Лапшу Ролтон и апельсин хочу». Муж похмыкал, встал с дивана. «Ну, лапша так лапша. Пошел в магазин». «И ушел. А Лиза, попивая морс, продолжила разговор с Тасей. Та ей ответила, «Да, котята у нас чаще рождаются. Только я без моего Феодора не хочу котят заводить. Даже думать не хочу. Я вот долго думала, скучаю я по нему. Сильно скучаю. И решила, уйду я к нему. Ты не обижайся, Лиза. Ты теперь уже не пропадешь в этом мире». «Все у тебя есть и будет. Семья, муж, дети, двое. И работа интересная, и выставки. Все раздумывала, как тебе сказать, а сегодня вот поняла, все, пора. Зовет меня что-то». Лиза чуть не заплакала. «А как же я? С кем мне поговорить, если что?» Тася посмотрела на нее. «Так я мусику для чего воспитывала? Вот и будет тебе собеседница» так она же не говорит. Захочешь и будет говорить, я ей запрещала, сейчас разрешаю. Тася отошла на середину комнаты. В приоткрытую дверь проскользнула Муся, подошла к матери. Та обняла ее лапой за шею, что-то муркнула ей на ухо. Муся подошла к Лизе, села рядом. Тася обернулась еще раз посмотреть на них и неожиданно стала таять в воздухе. Через пару минут, Ничего не напоминало о том, что здесь вот была еще одна кошка. Хлопнула входная дверь, вернулся Кирилл. И тут Лиза заплакала. Она отчетливо поняла, что не хочет лапшу, а хочет горячий сочный стейк, средней прожарки. «Здравствуй, токсикоз!»